Глава 14 «Твою мать, Брайант, у тебя что, кондиционер сломан?» спросила Ким, набирая номер Стэйси и ставя телефон на громкую связь. Сержант, покачав головой, включила зажигание и кондиционер. В лицо Ким немедленно ударил поток прохладного свежего воздуха. «У нас есть имена», — ответила Стэйси, прежде чем Ким заговорила. «Продолжай». Ким почувствовала, как что-то внутри её напряглось. Она поняла, что боится услышать знакомые имена. Марк Джонсон и Эми Уэлд, сладкая парочка, которая околачивалась в нескольких приютах и реабилитационных центрах, но в основном в Сторбридже. Их главная с ними часто общался. Отличная работа, Стейс. И где я могу его найти? Кем жестом показала Бренту, что он может сделать кондиционер потише. Её правое ухо готово было отмёрзнуть. Лэнгли Роуд, прямо за автобусной остановкой. И его зовут, кем опять махнул рукой Бренту, который повернул ручку на одно деление вверх. Гарри. «Минуточку», — прервала ее Ким. Она повернулась к сержанту. «Я сказала тише, Брайант, они сильнее». «Прости, виноват», — ответил сержант таким тоном, как будто он не был виноват ни в чем. «Будь прокляты эти его мелкие подколки». «Продолжай, Стейс». «Гарри Дженкс. Он руководит этим центром». «Все поняла. Спасибо, Стейс. Отличное». «Босс, мы тут с Пеном обсудили это дело, и нам кажется, что в нём есть нечто странное, как будто убийство этих детей с ними самими никак не связано. То есть я хочу сказать...» «Спасибо, Стейс. После поговорим». С этими словами Ким отключилась. «Чёрт побери. Всё это может оказаться гораздо сложнее, чем она думала».